Шаблон первый. Айкидо. Превращая сильные стороны соперника в слабые. Шаблон. Айкидо — это вид японского боевого искусства, предполагающий слияние с атакующим противником и перенаправление его энергии. Для этого не требуется физическая мощь, так как агрессия и движущая сила соперника используются против него самого. Бизнес-модель Айкидо относится к товарам или услугам, кардинально отличающимся от отраслевого стандарта. Измерение «что». Применительно к компании данное понятие означает, что она стремится занять позицию, диаметрально противоположную позиции конкурентов, уходя от необходимости прямой конфронтации. Измерение «почему». Конкуренты обычно настолько озабочены собственными проблемами, что новый способ ведения бизнеса оказывается в полнейшей неожиданностью, и их прежние преимущества, скажем, высокое качество или низкая цена, затмеваются новаторскими подходами нового игрока. Мы бы сказали, что айкидо есть форма дифференциации. Правда, весьма провокационная. Факторы дифференциации, которые в той или иной отрасли принимались как данность, ликвидируются, а взамен создаются новые. Эти элементы дифференциации далеко не обязательно являются новыми, но берут свое начало в другой отрасли. Происхождение. Еще в стародавние времена люди шли в разрез с общепринятыми нормами, побивая соперников их же оружием. В Библии пастуху Давиду удалось одолеть Голиафа, великого и непобедимого воина, с помощью прощи. Практически безоружный Давид ростом был куда меньше Голиафа, поэтому ему пришлось придумать необычный способ победить великана. Слабостью Голиафа, которая обернулась сильной стороной Давида, оказалась его неспособность увернуться от камня, выпущенного из прощи, потому что он был непривычен к подобному оружию. Если говорить о бизнесе, то одной из первых компаний, применивших модель Айкидо, была Six Flags — американская корпорация, в настоящее время владеющая 21 парком развлечений в США, Канаде и Мексике. В соответствии с бизнес-моделью Айкидо, основной упор делается на региональные тематические парки и удобную для клиентов инфраструктуру. Эта стратегия противоречит традиции национальных тематических парков, таких как Диснейленд, Близкое к потребителям расположение аттракционов способствует более высокой посещаемости и тем самым обеспечивает более высокие прибыли при меньшей маркетинговой активности. Еще один плюс – в мертвый сезон эти парки продолжают посещать местные жители. Новаторы Бизнес-модель Айкидо перетекла и в другие сферы. The Body Shop International Private Limited Company – известная как «Бодишоп», основанная в 1976 году и в настоящее время входящая в концерн «Лореаль», сеть розничных косметических магазинов. В соответствии с бизнес-моделью «Айкидо», компания придерживается радикально иного подхода, нестандартного для косметического бизнеса. Основательница компании Анита Роддик описывает свою стратегию так. Я слежу за вектором развития косметической индустрии и двигаюсь в противоположном направлении. Основная отличительная черта, характеризующая бодишоп — отсутствие эффектных дорогостоящих рекламных кампаний и маркетинговый бюджет в размере не более пятой части от стандартного для сферы. Помимо этого, Body Shop твердо верит в экологически безвредные упаковки, которые могут подвергаться переработке, натуральные ингредиенты и пропаганду этического подхода, запрещающего тестирование на животных. Все перечисленные принципы делают Body Shop своего рода белой вороной в косметической индустрии. При этом компании удалось прорубить совершенно новую нишу для натуральной и экологически безопасной косметики. Швейцарский производитель ярких дизайнерских часов компания Swatch была создана в 1983 году. Swatch предлагает часы по умеренным ценам, превратив их из обычного средства определения времени в модный аксессуар. Swatch использовала бизнес-модель Айкидо, идя наперекор швейцарской часовой индустрии, которая традиционно славилась роскошными продуктами класса люкс. Высокое качество по низким ценам позволило компании увеличить доход. Swatch нацелена на широкий сегмент модного рынка и повышает спрос, подстегивая в покупателях желание владеть несколькими часами. Столь уникальная позиция привлекает новых клиентов и повышает доходы и прибыль компании. Цирк Дю Солей также весьма успешно пользуется бизнес-моделью «Айкидо». Компания представляет собой настоящий культурный феномен, являясь по сути цирком, но отличаясь от традиционных цирков несколькими важными особенностями. Цирк «Дю Солей» сознательно отказался от дорогостоящих выступлений животных и звездных артистов, обычно составляющих ядро любой программы обычного цирка. Вместо них он соединяет элементы оперы, балета, театра и уличного перформанса с классическим цирковым искусством. создавая совершенно новый вид развлечений. Уникальный стиль цирк-дюселей позволяет экономить расходы, привлекая новую и совершенно разную аудиторию, включая взрослых и корпоративных клиентов. Если судить по размеру дохода, то японского производителя потребительской электроники Nintendo можно смело причислить к крупнейшему в мире производителю видеоигр. Следуя принципу Айкидо, Nintendo выпустила Wii — игровую консоль, разительно отличающуюся от консолей конкурентов. Nintendo Wii предлагает массу совершенствованных функций, например, беспроводной контроллер, который можно использовать как детектор движения и указательное устройство. По сравнению с другими игровыми консолями, Wii обеспечивает более высокую степень игровой интерактивности. Благодаря продукту V, Nintendo получила возможность охватить более широкие потребительские сегменты, чем ее конкуренты, тем самым повысив объемы продаж и дохода. На продажах благоприятно сказываются также уникальные концепции и вспомогательное программное обеспечение V. Когда и как применять шаблон Айкидо? Шаблон Айкидо весьма соблазнителен, но его применение требует немало мужества. Если вы желаете использовать сильные стороны соперников, чтобы перевернуть бизнес с ног на голову, вам придется как следует пораскинуть мозгами. Данный шаблон хорошо впишется в любую сферу. Вы должны обращать самое пристальное внимание на малейшие признаки того, что вы свернули с верного пути. Наверняка есть масса уважительных причин, объясняющих успешность выбранного конкурентами подхода. Маркетинговые исследования всегда идут на пользу, но в случае применения Айкидо они приобретают первостепенное значение. Несколько вопросов для размышления. Имеется ли у нас потенциально заинтересованный клиент, который последует за нами, если мы начнем внедрять шаблон Айкидо? Является ли этот потенциальный клиент типичным представителем целевого сегмента или он настолько нереален, что остальные вряд ли последуют его примеру? Можем ли мы преодолеть все возникающие препятствия для того, чтобы изменить правила игры?